Глава семнадцатая. Высылка. «На Востоке, где мы желаем выступать не в качестве завоевателей и колонизаторов, но как лидеров этих народов, за теми, кто идет туда, стоит вся мощь Германского рейха. Альфред Розенберг». Ранним утром на Центральной улице выстроилась колонна автотехники. Основу ее составляли три тяжелых грузовика Mercedes L4500A скрытыми и наглухо застегнутыми брезентовыми кузовами. По хатам сновали солдаты и выводили людей, выбирая молодых, здоровых и крепких жителей, а также матерей с детьми, выполняя дополнительное секретное поручение высшего руководства Германии. Из репродукторов неслось записанное заранее обращение к гражданам, проживающим на оккупированной территории. Скрипучий голос монотонно перечислял, что следует делать и чего не следует лицам, которые будут собраны и отправлены в фильтрационный лагерь для дальнейшего осмотра и пересылки в Германию. Всем гарантировались еда, свобода, отдых и новое жилье по месту распределения. Люди в страхе и недоумении выходили из домов, и не вслушивались в трескучую речевку пропагандиста, коверкующего русские слова и бездушно обещавшего несбыточные блага. С грохотом отлетела крышка погреба, и сверху упала приставная лестница. Ленька и Акулина, прижавшиеся друг к другу, чтобы хоть как-то согреться от пронизывающего погребного холода, подняли глаза вверх, но от яркого света — хлынувшего веселым лучистым потоком в их промозглую темницу, сразу же зажмурились. Наверху кто-то возился, поправляя лестницу. «Халло! Матка, лезьте сюда! Ком, ком, шнель!» Акулина медленно встала и подошла к деревянным ступеням, когда-то добротно слаженным ее мужем Павлом Степановичем. Легкая и прочная лестница выручала не раз в хозяйстве а сейчас для них с сыном указывала путь в неизвестное. Она сделала несколько шагов вверх, остановилась, оглянулась на сына. Тот сидел на земляном полу, съежившись, и очень внимательно смотрел на мать, лезшую к светлому выходу из погреба. Он молчал и ждал от нее каких-то слов. «Лень, сынок, пойдем со мной, поднимайся». Она повернулась и, сделав еще четыре шага, выбралась наружу ее сразу же подхватили два крупных эсэсовца и оттащили в сторону теперь настала череда лньки он привстал и аккуратно достал из своего кулачка отбитый накануне в неравной схватке у немцев образок расковырял пояс резинку на своих и без того драных штанишках и тщательно запихнул в шов медальончик после чего шустро пополз вверх по лестнице шагая и подтягиваясь. Как только его вихрастая, давно немытая и нечесанная голова показалась из-под земли, в нее тут же вцепился огромный пятерней дюжий солдат и выдернул его словно морковку из грядки. — Эй, ты че цепляешь, гад? — взвыл Ленька, не согласно играть роль корнеплода. Немец равнодушно зевнул и подтолкнул его к стоящей рядом матери. Акулина крепко прижала сына и испуганно смотрела, как на улице сгоняют людей из соседних домов, подталкивая автоматами и винтовками к тарахтящим автомобилям. На головной машине стоял уже знакомый Георгий Берг и что есть сил кричал «Граждане, не волнуйтесь! Немецкие власти проявляют высочайшие великодушие и приглашают всех для работы в Великую Германию!» «Не бойтесь, вас никто не обидит, если вы будете соблюдать правила. Сейчас мы отправимся в Волосной, или, как ранее назывался, районный центр. Там, согласно спискам, вы будете распределены для дальнейшей транспортировки по специальностям и возрастам. Нет причин для паники. Ваши дома и хозяйства никто не тронет». Соблюдайте спокойствие и правила поведения, и все будет в порядке. Прошу вас, занимайте места в кузовах автомобилей». Люди, подгоняемые оружейными прикладами и стволами, не слышали его и не понимали увещеваний немца-патриота Берга. Они видели и понимали лишь одно. Их выгоняют с насиженных мест, из родных гнезд и, очевидно, навсегда. Эти страшные, бескомпромиссные слова навсегда и никогда, парализовали волю и холодили душу. Им никогда уже не суждено было вернуться в свои дома. Их жизнь изменялась навсегда. Об этом было страшно не то что думать, а даже допустить тень такой отчаянной мысли. Их вырывали из привычной жизни, как многолетние деревца, подкопанные и подрубленные со всех сторон, беспощадно выкорчевывали, отрывая от корней, и питающие их почвы. Дети, обычно чувствующие любую беду тоньше и болезненнее, плакали и кричали. Бедные растерянные матери, не находящие слов утешения, прижимали своих чад и пытались отвлечь их от происходящего изгнания. Ни тех, ни других не мог успокоить и обнадежить агитатор Берг, которому поставили задачу собрать и отправить всех, кого занесли в списки на работы, не допустив при этом ни паники, не побегов. в кузове машины куда втолкнули леньньку с акулиной оказалась и мать партизана ивана бацуева нюра со своими младшими детишками настасьей и петюней рядом притулилась молодая вдовица алена кузьмина еще весной справлявшая свадьбу и потерявшая молодого мужа в первые дни войны вместе с ними в этот же кузов загнали глухонемого умалишенного фананаса внука бабки Ховри. Он мычал и жестикулировал, пуская пузыри. При всей внешней неуклюжести, слабоумии и абсолютной глухоте Афанас был крепким, мускулистым парнем 30 лет от роду. Его не взяли в армию по причине врожденной инвалидности, по той же причине не мобилизовали с началом немецкого вторжения. Здесь же оказались еще несколько женщин с детьми из соседнего села, которые не были близко знакомы с Акулиной и ее сыном. Двадцать невольных пассажиров арабского каравана, оказавшись внутри этой брезентовой палатки на колесах, испуганно переглядывались и напряженно перешептывались.